Глава 8 Великий князь Ярополк. Годы 972-980. По смерти Святослава Ярополк княжил в Киеве, Олег в Древлянской земле, Владимир в Нове Единодержавие пересеклось в государстве, ибо Ярополк не имел, кажется, власти над уделами своих братьев. Скоро открылись пагубные следствия такого раздела и брат восстал на брата. Виновником всей вражды был славный воевода Свинельд, знаменитый сподвижник Игорев и Святославов. Он ненавидел Олега, который умертвил сына его, именем Люта, встретясь с ним на ловле своем владении. Причина, достаточная по тогдашним грубым нравам для поединка или самого злодейского убийства. Свинельд, желая отомстить ему, убедил Ярополка идти войною на древлянского князя и соединить область его с Киевскую. Олег, узнав о намерении своего брата, также в 977 году собрал войско и вышел к нему навстречу, но побежденный Ярополком должен был спасаться бегством в древлянский город Овруч. Войны его, гонимые неприятелем, теснились на мосту у городских ворот, и столкнули своего князя в глубокий ров. Ярополк вступил в город и хотел видеть брата. Сей несчастный был раздавлен множеством людей и лошадьми, которые упали за ним с моста. Победитель, видя бездушный окровавленный труп Олегов, лежащий на ковре пред его глазами, забыл свое торжество. Слезами изъявил раскаяние и с горестью, указывая на мертвого, сказал свинельду. Того ли хотелось тебе? Могила Олегова в несторово время была видна близ Авруча, где и ныне показывают оную любопытным путешественникам. Поле служило тогда кладбищем и для самых князей владетельных, а высокий бугор над могилою единственным мавзолеем. Искренняя печаль Ярополкова о смерти Олеговой была предчувствием собственной его судьбы несчастной. Владимир, князь новгородский Сведая о кончине брата и завоевании Древлянской области, устрашился Ярополково властолюбие и бежал за море к варягам. Ярополк воспользовался сим случаем. Отправил в Новгород своих наместников или посадников. И таким образом сделался государем единодержавным в России. Но Владимир искал между тем способа возвратиться с могуществом и славою. Два года пробыл он в древнем отечестве своих предков, в земле варяжской. Участвовал, может быть, в смелых предприятиях норманов, которых флаги развивались на всех морях европейских, и храбрость ужасала все страны от Германии до Италии. Наконец, собрав многих варягов под свои знамена, прибыл в 980 году сей надежную дружиною в Новгород, сменив посадников Ярополковых и сказал им с гордостью, «Идите к брату моему, да знает он, что я против него вооружаюсь и доготовится да отразить меня». В области Полоцкой, в земле Кривичей, господствовал тогда варяг Рогвольд, который пришел из-за моря, вероятно, для того, чтобы служить великому князю российскому, и получил от него в удел сию область, но имел прелестную дочь Огнеду, сговоренную за Ирополка». Владимир, готовясь отнять державу у брата, хотел лишить его и невесты, и через послов требовал ее руки. Но Рогнеда, верная Ярополку, ответствовала, что не может соединиться браком с сыном рабы, ибо мать Владимира, как нам уже известно, была ключницей при Ольге. Раздраженный Владимир взял Полоцк, умертвил Рогволада, двух сыновей его и женился на дочери. Совершив сию ужасную месть, он пошел к Киеву. Войско его состояло из дружины варяжской, славян-новогородских, чуди и кривичей. Сии три народа, северо-западной России, уже повиновались ему, как их государю. Ярополк не дерзнул на битву и затворился в городе. Окружив стан свой окопами, Владимир хотел взять Киев не храбрым приступом, но злодейским коварством. Зная великую доверенность Ярополкову к одному воеводе, именем Блуду, он вошел с ним в тайные переговоры. «Желаю твоей помощи», — велел сказать ему Владимир. «Ты будешь мне вторым отцем, когда не станет Ярополка». Он сам начал братоубийство. Я вооружился для спасения жизни своей. Гнусный любимец не усомнился предать государя и благодетеля. Советовал Владимиру обступить город — а Ярополку удаляться от битвы. Страшася верности добрых киевлян, он уверил князя, будто они хотят изменить ему и тайно зовут Владимира. Слабый Ярополк, думая спастись от мнимого заговора, ушел в родню. Сей город стоял на том месте, где рось впадает в Днепр. Киевляне, оставленные государем, должны были покориться Владимиру, который спешил осадить брата в последнем его убежище. Ярополк видел многочисленных врагов за стенами, а в крепости изнеможение воинов своих от голода, коего память долго хранилась в древней пословице. Беда Аки в родне. Изменник Блуд склонял сего князя к миру, представляя невозможность отразить неприятеля, и горестный Ярополк ответствовал наконец: «Да будет по твоему совету. Возьму, что уступит мне брат». Тогда злодей уведомил Владимира, что желание его исполнится и что Ярополк отдается ему в руки. Если во все времена варварские и просвещенные государи бывали жертвою изменников, то во все же времена имели они верных добрых слуг, усердных к ним в самой крайности бедствия. Из числа сих был у Ярополка некто прозванием Варяжка, да сохранит история память его который говорил ему, «Не ходи, государь, к брату, ты погибнешь. Оставь Россию на время и собери войско в земле печенегов». Но Ярополк слушал только извергоблуда и с ним отправился в Киев, где Владимир ожидал его в теремном дворце Святослава. Предатель вел легковерного государя своего в жилище брата, как вертеп разбойников, и запер дверь, чтобы дружина княжеская не могла войти за ними. Там два наемника племени Варяжского пронзили мечами грудь Ярополкову. Верный слуга, который предсказал гибель сему несчастному, ушел к печенегам, и Владимир едва мог возвратить его в отечество, дав клятву не мстить ему за любовь к Ярополку. Таким образом, старший сын знаменитого Святослава был четыре года киевским владетелем и три года главой всей России оставив для истории одну память добродушного, но слабого человека. Слезы его о смерти Олеговой свидетельствуют, что он не хотел братоубийства, и желание снова присоединить Киеву область Древлянскую казалось согласным с государственной пользою. Самая доверенность Ярополкова к чести Владимировой изъявляет доброе, всегда неподозрительное сердце, но государь, который действует единственно по внушению любимцев, не умея ни защитить своего трона, ни умереть героем, достоин сожаления, а не власти. Ярополк оставил беременную супругу, прекрасную монахиню греческую, пленницу Святославову. Он был женат еще при отце своем, но сватался за рогнеду. Следственное многоженство и прежде Владимира не считалось беззаконием в России языческой. В княжении Ярополка в 973 году, по известию летописца немецкого, находились в Квендлинбурге, при дворце императора Оттона, послы российские, за каким делом? Неизвестно, сказано только, что они вручили императору богатые дары.